и выяснится. Она решительно не знала, что развяжет это положение, но твёрдо была уверена, что это что-то придёт теперь очень скоро. Вронский невольно подчиняясь ей, тоже ожидал чего-то независимого от него, должноствовавшего разъяснить все затруднения. В середине зимы Вронский провёл очень скучную неделю.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 не переставая испытывал чувство, подобное чувству человека, который был бы представлен к опасному сумасшедшему, боялся бы сумасшедшего и вместе, по близости к нему, боялся бы и за свой ум. Вронский постоянно чувствовал необходимость ни на секунду не ослаблять тоно строгой официальной почтительности, чтобы не быть оскорблённым.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 молодечество